Виктор Пикелис «Твои возможности, человек» Москва, Знания, 1975 год В книге рассказывается об интеллектуальных, психических и физических резервах, которыми обладает каждый человек, о некоторых научно обоснованных приемах и средствах развития наблюдательности, памяти, внимания, творческих способностей в целом. Книга рассчитана на широкий круг читателей.